Гедулянов боялся заснуть и спать, как на грех, очень хотелось. До этого он плохо и мало спал двое суток, занимаясь фуражировкой по дальним хуторам и станицам. Конечно, такое дело можно было бы перепоручить толковому фельдфебелю, как и поступало большинство офицеров. Но Гедулянов был солдатским сыном, вырос из низов, опираясь лишь на собственные способности, старательность и неистовую работоспособность, ценил достигнутое, но недовольствовался им, настойчиво идя к мечте. А мечтою было выслужить дворянство, вытянуть его потной лямкой армейской службы, добившись либо звания полковника, либо высокого ордена, а тогда уж и жениться, нарожать детей — и дать им то, чего сам был лишен, что завоевывал трудом, верностью исполнительностью. Он мечтал не для себя, и добивался мечты тоже не для себя. Он мечтал облегчить жизнь и будущее своим детям и внукам, хотя и до сей поры не знал, когда сможет обзавестись семьей. Ему, сыну бессрочного николаевского солдата, Никто, естественно, не мог запретить мечтать. Но не более того. Превращение мечты в реальность зависело уже не от него, и никакие сроки устанавливать тут было невозможно. Он погасил свет, оставив лишь одну свечу у изголовья, чтобы видеть юнкера бессильно, ничком, рухнувшего на кровать». Он тогда заставил его встать, раздеться, лечь под одеяло, сам накрыл шинелью, надеясь, что быстрее заснет, пригревшись. А сейчас боролся со сном, слушал, как дышит Алексин, и не мог понять, спит он или лежит, ожидая, когда заснет приставленный к нему надзиратель. Теперь Гедулянов... не испытывал к нему и тени той ненависти, которая неожиданно для него прорвалась вдруг при их совместной поездке в дальнюю церковь. Живя бок о бок с офицерами-дворянами, он никогда не ощущал ничего, кроме привычной, с молоком матери всосанной настороженности. Эти дворяне тащили ту же полковую лямку, кто лучше, кто хуже, но тащили, не жалуясь и не увиливая. И до этого дня не предполагал, что она живет в нем эта ненависть, тоже, вероятно, всосанная с материнским молоком. Живет, как живет под пеплом, огонь ночных бивуачных костров. Достаточно было дунуть... чтобы вспыхнуло это опалившее его пламя, чтобы он понял, что ненавидит ни одного единственного подлеца, а всех их разом, потому что этот единственный мог совершить свою подлость, лишь опираясь на что-то общее, глубоко чуждое и презираемое им, мог допустить в мыслях, что ему дозволено сделать то, что он сделал, что рано или поздно его поймут, простят, вновь примут в свой круг и даже будут восторгаться его беспардонной наглостью. И то, что Геллер мог это допустить, было для капитана Гедулянова открытием мерзости во всех тех, на кого рассчитывал Геллер, как на будущих союзников. Их нравственность была иной, более расплывчатой, более избирательной в одно и то же время, и осознание этого особенно мучило сегодня угрюмого солдатского сына. Перед ним распахнулось окно, но мир за окном оказался совсем не таким, каким представлял его старательный армейский служака. Однако ощутив тяжкую потаенную ненависть к тому сословию, принадлежать которому мечтал, Гедулянов к юнкеру подобного чувства не испытывал. Несмотря на то, что именно этот безусый, всегда радостно восторженный щенок, был, пожалуй, виновнее всех виноватых. Его отчаяние было настолько глубоким и искренним, что капитан не отпустил бы его от себя и без всякого распоряжения заместителя командира полка. Он сразу... Безоговорочно поверил в глубину этого отчаяния, а поверив, понял, что Юнкер Алексин тоже распахнул окно и тоже увидел мир таким, каким увидел его сам капитан Гедулянов, и эта странная общность увиденного и была главным звеном, связавшим в эту ночь потомка крепостных с юношей столбового дворянского рода. Вечером Они не разговаривали, и Гедулянов не спешил завязывать беседу. Он всегда был не очень-то разговорчив, если дело касалось не строя, лошадей или оружия. А в этой истории вообще предпочитал помалкивать, полагая, что юнкер сам начнет разговор или подаст для него ощутимый повод. И тихо лежал, мучительно боясь со сном, Вероятно, он все же задремал, потому что увидел вдруг Владимира у стола. Он искал что-то в полутьме. «Что вы там ищете, юнкер?» «Стакан», — глухо ответил Владимир. «Я хочу пить». Гедуянов встал, накинул на плечи шинель и сел к столу. «Садитесь, Алексин», — сказал он, с трудом проглотив мучительный зевок. Он сразу понял. что юнкера мучает не жажда, а желание поговорить, что он еще настолько молод, что не может, не умеет размышлять, что ему еще нужен собеседник не только для того, чтобы понять, но и для того, чтобы собеседник этот непременно доказал что-то очень важное, чтобы не просто помог ему уяснить нечто, а прокинул бы это нечто, разгромил его». «Внушил бы, что все прекрасно, что это всего лишь частный случай, что мир по-прежнему добр, великодушен, чист и благороден в сути своей». «Кутенок!» — со странной теплотой подумал Гедулянов. «Ах ты, Господи! Не надо бы ему в Тифлис!» «Садись!» — повторил он, сознательно обращаясь на «ты». потому что ощутил себя не просто старшим, а единственно старшим во всем мире для этого мальчишки. «Вы бы домой пошли», — сказал Владимир, надев шинель поверх белья и послушно усаживаясь напротив. «Шли бы к себе на квартиру, выспались бы. Зачем это? Я не застрелюсь, не бойтесь. Это глупо. Застрелиться сейчас — это малодушие». — Я понял и слово готов дать, что все будет хорошо. — Хорошо не будет, — вздохнул капитан. — Ты себя не обманывай и меня тоже не обманывай. Хорошо быть, совесть не позволит. — Совесть? — Владимир грустно усмехнулся. — А что это такое? Совесть. — Почему? У одного она есть, а у другого... Труха одна, гнилушки. Почему? Почему? Гедулянов не был готов к такому разговору. В этих категориях особо не разбирался, но знал, не юлить, не лгать было нельзя. От него ждали правды, ждали жадно и нетерпеливо. И чтобы выиграть время, он начал медленно набивать трубку. Вино местное пил, в одной хате одно — а в другой — другое, не спутаешь. И солнце вроде для всех одинаковое, и дождик одинаковый, и ветер, а сок в гроздях разный. От чего же разный? От земли, юнкер. Все главное — от земли. Сок наш от земли идет. И честь наша, и храбрость, и сила — все от земли. И совесть — она тоже от земли. Солнце для всех одинаковое, А земля для каждого своя. От дедов и прадедов Что пришло, то и твое особое. Они-то и есть земля наша, Отечество. Думаешь, вокруг нас оно, Отечество-то наше? Нет. То Родина, Родиной то зовется, Что вокруг нас, а Отечество, то, что под нами, Земля. и соки наши от нее, от земли той, что под каждым из нас напластована. Очень довольный, что не просто отговорился, а объяснил, Гедурянов откинулся на спинку стула и закурил. Найдя пример, он готов был строить на нем любой ответ, разъяснять любые сомнения, потому что теперь все стало ясным и для него». «Земля!» — вздохнул Алексин. «Может быть, не знаю. Нет. Вы даже правы, если о Гелере думаете. Только я о нем не думаю, господин капитан. Он подлец. Зачем же о подлеце думать? Я о другом думаю. Я думаю...» Он замолчал, вздохнул несколько раз, точно собираясь нырнуть в омут, в котором заведомо не было дна. «Я думаю, что Бога-то нет». Господин капитан, нету Бога! Выдумки все это!» Гедулянов ожидал вопросов, спора, несогласий, чего угодно, вплоть до слез, отчаяния или гнева. Но юнкер ни о чем не спрашивал, ни о чем не спорил. Он утверждал, знакомил собеседника с открытием, которое сделал сам, и знакомил спокойно, Без желания поразить и даже без особого интереса, и вот это-то спокойствие, это отсутствие желания спорить, испугало капитана. Так мог говорить человек, уже решивший для себя все вопросы. Да вы что это, Юнкер, вы, вы опомнитесь? Опомнился. Алексин упрямо мотнул головой. Если человек лжет. «Мерзко, но могу понять. Вашу ли теорию вспомню или свою выдумаю, но пойму, от отчего он лжет, зачем и почему. А вот если слуга Господа Бога лжет, тогда какая теория? Тогда как понять? Как тогда понять, если он в лицо вам черное за белое выдает?» И язык его не костенеет, и во прах он не обращается. Ож, священнослужитель солгал, тогда что же, нет Бога? Нет, господин капитан, нету его, пустота там, обман один, дыра в небе, дыра в небе-то оказалась, вот ведь что главное, дыра». И хоть миллион свечей под нее ставьте, Все равно ничего вы не осветите, Ничего, пустота, дырка вместо Бога оказалась, Дырка, дырка!» Последние слова Владимир выкрикнул звонко В полный голос, вскрикнул с болью и горечью, Стиснул лицо руками и упал грудью на стол. Узкие мальчишеские плечи жалко тряслись под небрежно наброшенной шинелью. Следующим утром Алексин выехал в Тифлис, снабженный письменным приказом фон Борделиуса и наставлениями Гедулянова, где искать беглецов.